Глава шестая. «Нет, нет!» — отчаянно завопила Сиони. Слёзы ручьями бежали по ее щекам. Вхватив одной рукой мага Тейна за шею, она положила его навзничь. Сиони не могла оторвать взгляд от глубокой огненно-алой дыры в его груди, до сих пор обрамленной сверкающим золотым магическим кольцом. С каждым ударом сердца Сиони отверстие уменьшалось». За спиной Сиони еле слышно шуршал Фенхель. Сиони, продолжая трястись, и глянулась на бумажную собаку, потом опять посмотрела на мага Тейна. Кожа наставника приобрела землистый оттенок. Сиони опрометью помчалась наверх в кабинет, сбив по дороге чудом уцелевший стул. Мысли у нее путались, ноги заплетались, но она успешно преодолела это расстояние. «Повсюду царил хаос». На полу валялись ошметки от мебели, в воздухе кружились хлопья пыли. Сеоня вломилась в кабинет. Ринувшись к стеллажу с бумагами, девушка принялась лихорадочно перебирать листы, пока не нашла достаточно плотный, не самый толстый, но у нее не было времени привередничать. Она скатилась по лестнице на кухню, поскользнулась на луже разлитой крови, упала на колени и поморщилась. Не теряя ни секунды, Сион не принялась делать складки. Она не вставала с паркета и не знала верных складок, откуда ей было знать, но должна была попытаться. В ее памяти мелькали примеры произведений Мага Тейна. «Птичка», «Рыбка», «Коробка случайностей», «Веер», «Бумажные безделушки», «Скульптуры и цепи», которыми был набит дом. Потом Сио не стала прокручивать в голове содержание тех уроков бумажной магии, которые преподавали в Таджа справ. «Половинная складка, остроконечная, безымянные складки, названия которых еще оставались для нее загадкой, неважно, лишь бы края были ровными». Сеуни сложила лист пополам, потом опять пополам и вскоре получила квадрат. Затем она начала изготавливать птицу, вроде той, которую однажды смастерил Мактейн. «Туловище птахи будет основой», — решила сионе держа в уме картинки из анатомии человеческого тела. Ее руки замерли. То, что получилось, немного походило на сердце, немного, но... Сиуни подползла к магу Тейну. Дыра в его груди продолжала уменьшаться. «Дыши!» — приказала Сиуни бумажному сердцу, и оно слегка раздулось в ее ладони. Сиуни торопливо сунула его в окровавленную полость и отдернула руки за мгновение до того, как кожа на груди Магатейна затянула отверстие. Маг не пошевелился. Ну, пожалуйста, всхлипнула Сеони и вытерла глаза кровавленными пальцами. Она гладила его по щекам, хлопала, прижимала ухо к его груди. Она слышала, как билось бумажное сердце, слабо, словно сердце старика, лежащего на смертном одре. Но Мактей не двигался. «Ты должен жить!» — крикнула она ему, орошая слезами его грудь. «Если магия не в силах спасти его, ничем иным она не располагала». Коротко глотая воздух открытым ртом, Сиони поднялась, взбежала по лестнице и помчалась в библиотеку. Схватив телеграф, она подсоединила к нему провода связи с единственным адресатом, к которому могла обратиться — Магички Эйвиоски. Дрожащие пальцы отбили кот. Сеня сглотнула пересохшим горлом. «Тейн ранен. Точка. Немедленно приезжайте. Точка. Немедленно. Точка. Потрошитель украл его сердце. Точка». Она попятилась от телеграфа, словно это был труп, и зажала рот ладонью, чтобы подавить рыдание. Фенхель лаял подпрыгивал на бумажных лапках у нее под ногами. Как только Сиония взглянула на песика, тот рванул в коридор. Сиония последовала за ним, обратно в столовую. Не успев еще увидеть мага Тейна, она услышала его хриплое дыхание. «Тейн!» — прохрипела Сиония, падая перед ним на колени. Он походил на мертвого. Глаза чуть приоткрыты. Сквозь белую кожу просвечивали вены. Он попытался поднять палец, но не смог и уронил. «Окно!» — с трудом выдавил он. «Вторая! Цепь! Возьми!» Сюня подскочила и понеслась в библиотеку, отчетливо представив себе по пути цепи, висевшие на окне. Сначала она сняла вторую слева, тугую цепь из сложенных прямоугольных звеньев, а потом за одной и вторую справа, свободную, собранную из овалов. Вернувшись в столовую, она показала их магу -тейну. «Которая из них?» — выдохнула Сиони. Он дернул подбородком в сторону туго сплетенной цепи из прямоугольников и прошептал «Вокруг груди». Взяв руку конец цепи, Сиуни наклонилась над наставником. Просунув бумажные звенья у него под спиной, она перекинула их магу Тейну на грудь таким образом, чтобы оба конца скрестились. «Облегчение!» — просипел он, и цепь натянулась по его команде. Мак набрал в грудь воздуха и закашлялся. Сиуни приподняла его голову, чтобы ему было легче — Откашлившись, он широко открыл глаза и посмотрел на нее. Она ахнула. Его глаза. Они утратили свой свет. Ни блеска, ни эмоций, мертвые стеклянные зрачки. У Сиони вновь брызнули слезы. «Я телеграфировала Магичке и виоски. прошептала она, — чувствуя, что каждое слово застревает у нее в горле. «Она приедет. Кто-нибудь обязательно вам поможет!» «Это было разумно», — произнес он слабым монотонным голосом. «Ближайший врач далеко». «О небеса!» — выдохнула Сеуни, убирая с олба Магатейна упавший локон. что она с вами сделала?» «Лира забрала мое сердце», — сообщил он деловитым тоном, словно учебник заговорил. «Знаю», — ответила Сиуни, — «зачем?» — «Чтобы помешать мне». «Помешать? В чем?» Мактейн промолчал. Его стекленевшие глаза медленно вращались в орбитах, без всякого выражения осматривая комнату. Сио продолжала гладить его лоб, даже когда убрала с него все осмоленные завитки волос. — Что это за цепь? — спросила она, вытерев плечом свои собственные слезы. — Если бы ей удалось и дальше заставить его говорить. — Цепь жизненных сил? — тихо и равнодушно сказал он, уставившись в потолок. — Она поможет новому сердцу некоторое время биться. «Некоторое время!» — повторила Сеуни. «Бумажное сердце не продержится долго, особенно если оно неумело сделано. Цепь поддержит его на день, в лучшем случае на два». «Но вам нельзя умирать!» — воскликнула Сеуни. Но Мактын не отреагировал ни на громкий звук, ни на слезу, которая упала ему прямо на переносицу. Он, похоже, ничего не заметил. «Вам нужно научить меня еще очень многому. Вы слишком хорошие для того, чтобы умереть!» Он ничего не ответил. Осторожно опустив голову, Магатейна на пол не поднялась и направилась в гостиную, перешагивая через обломки вытирая слезы, которые градом лились из ее глаз. Взяв с дивана подушку, Сенни кинулась к соседнему шкафчику, стоявшему рядом, вытащила из него одеяло и вернулась обратно. Она постаралась как можно удобнее устроить мага Тейна именно там, где его сразило заклинание Лиры. Переносить его куда-то она боялась. Фенхель сидел рядом с магом Тейном и скулил, часто повиливая хвостом. Через два часа после заката в дом прибыла подмога. Севни сразу узнала эту троицу, которая с трудом пробиралась в столовую по коридору, засыпанному обломками мебели и штукатуркой. Точнее сказать, одного человека она знала лично, а двоих вспомнила. Мак Джон Кэттер — плавильщик, и Мак Альфред Хьюз — рельефщик, входили в состав магического кабинета. Кэтер — по вопросам сельского хозяйства, а Хьюз по уголовным делам. С ними, конечно же, была и магичка Эвиоски. Сивни, выплакавшаяся к тому моменту до изнеможения, рассказала все, включая даже самые мелкие, вроде бы несущественные детали. Она постаралась ничего не забыть и упомянула о своем предсказании, сделанном ею несколько недель назад с помощью «коробки случайностей». В конце концов Сиони предположила, что, возможно, она по ошибке представила себе будущее появление Лиры, и поэтому катастрофа произошла именно по ее Сиони вине. «Не смешите людей», — фыркнула магичка Эвиоски, которая внимательно выслушивала Сиони, пока маги Кэтор и Хьюз при свете четырех свечей осматривали неподвижного мага Тейна. будущем Эмеритейна не мог манипулировать ни один человек на свете, кроме самого Эмеритейна. Мак Хьюз тем временем натянул резиновые перчатки и присел возле Магатейна. Сеня наблюдала за тем, как он ощупывал шею и грудь Мага и невольно подумала о том, что раз Мак Хьюз рельефщик, то и перчатки его наверняка зачарованы. Она еще больше уверилась в этой мысли после того, как Мак-Хьюс сунул их в карман вместо того, чтобы кинуть в мусорную корзину. «Это, несомненно, случай потрошения, кроме того весьма мощного», — пробормотал Мак-Хьюс. «Я считал, что защита не позволит им, и в особенности Лири явиться сюда». «Защита?» — вырвалась у Сиони, и у нее вновь испуганно заколотилось сердце, — Зачем Лири понадобилось убежать к Магатейне? Кто она такая? Макьюс хмыкнул и погладил свою короткую седую бородку. Магичка Эвиоски положила руку на плечо Сиони. Миствел, вам лучше отправиться в постель. У вас выдался очень тяжелый день. Нет, крикнула Сиони. Разрешите мне остаться с ним. Вы должны позволить мне помогать ему. Магичка Эвиоски поджала губы и даже как будто стала старше и выше ростом, чем обычно. А может, все дело было в том, что в столовой царил полумрак. «Мист Вилл, вы уже не ученица та же справ. Однако пока пребываете под опекой нашего магического правления. Отправляйтесь наверх и отдохните. Это не просто добрый совет. Разумеется, мы обсудим происшедшее, но завтра утром». У Сиони будто все кости обмякли под кожей, она отступила от мага Хьюза и попятилась, не отрывая взгляда от лежащего на полу мага Тейна. Его глаза были закрыты, а дышал он хотя и слабо, но ровно. Маг Кэттер стоял рядом и что-то писал в блокноте. Сцепив руки на груди, Сиони нехотя повернула к двери, а потом опять посмотрела на мага Тейна. Она не сводила с него глаз, пока не вышла в коридор. мак -хью закрыл за нею дверь, но Сиони знала, что он не запер ее. Как-никак, а ключа у него не было. После краткого колебания Сиони поднялась наверх. У себя в спальне Сиони сняла туфли и крайне осторожно прокралась обратно, переступив через скрипучую девятую ступень. Сиони примостилась на первой ступеньке, уклонившись от тонкого лучика света, который пробивался сквозь замочную скважину, и прислушалась. «Подобраться поближе», — прогудел Мак Хьюз. «Именно Эмери, если вы помните, предоставил нам сведения, позволившие схватить Лилит. И случилось это менее двух месяцев тому назад». «Не было ли других покушений?» — нервно осведомилась магичка Эвиоски. Сиония никогда прежде не слышала у магички столь взволнованного голоса. Вчера утром примерно таким же способом убили мага Карла Тоде, заявил Макьюс. Он тоже охотник вроде Эммери. Но действовала там явно не Лира. Она гораздо приятнее своих сообщников. Но ну, теперь Таин стал новой жертвой, заметил МакКеттер. Кстати, ничего подобного не случалось с тех пор, как они в прошлом году добрались до Пайпера. А что утверждал Гейбан Сьютер, когда мы его арестовали? «Он бился в кресле, как одержимый. Мы доберемся до всех. Вы охотитесь на нас, как на диких зверей, но мы вам это припомним». «Значит, мы имеем дело с Вендеттой. Личной местью», — подытожила магичка и — «если мои сведения об их отношениях верны». «Я ухожу и забираю тебя с собой», — процитировал Мак-Хьюс реплику Лиры, которую недавно услышал от Сионе. Больше она ничего не сказала. Ни писем, ни ритуалов. «Патрисия, я знаю Лиру. Она не пошла бы на убийство исключительно ради мести не стала бы устраивать такой спектакль, если бы при этом не присутствовала Мист Вил. Она слишком хитра, — вмешался МакКеттер. — Посмотрите, как ловко она действовала. Раз — и исчезла, а дело сделано. — Здесь много подводных камней, — возразил Мак Хьюс и замолчал. Ей было известно, какое важное место Эмери занимает в синдикате. Впрочем, как и всем нам, Эмери лично позаботился об этом. Но поскольку она всегда... питала к нему. «Особый интерес?» «Синдикат?» — удивилась Сиони и сжалась в комок, пытаясь унять дрожь. «Что за потрошители и синдикат? Неужели маг сам боролся с черными магами? И о каком особом интересе упомянул маг Хьюз?» Пол в столовой заскрипел, и свет в замочной скважине погас. Кто-то загородил ее с той стороны. Сеуни затаила дыхание, но створка не отворилась. Кто-то привалился к ней изнутри, и голоса сразу стали глуше. «Вероятно, она хочет покинуть Англию», — предположил Маккеттер. Сеуни с трудом удалось разобрать слова, а может и вообще Европу. «И как нам быть?» — спросила магичка Эвиоски, которая, видимо, стояла возле двери. «Надо произвести тщательную документацию», — очеканил Макхьюз, — «собрать любые улики, сделать зарисовки и тому подобное, отыскать на полу ту самую кровь, которой Лира могла воспользоваться». «Начать ее розыск?» — вопросительно произнес Маккеттер. «Прошение должно пройти через кабинет», — раздраженно ответил Макхьюз. — «Нужно получить одобрение санкций на действия за пределами дома Тейна, собрать команду». Сиони смяла в кулаках подул юбки. «Одобрение? К тому времени след Лиры давно простынет». «К тому времени она окажется вне пределов досягаемости», — резюмировала магичка и вёски, как будто услышала мысли Сиони и согласилась с ними. «Патрисия, не забывайте, что потрошители — очень непростой народ», — наставительно заметил Макьюс, «Они чрезвычайно опасны, и любой из них может с легкостью пропустить смертоносный разряд через тело жертвы с помощью одного единственного прикосновения. Такова темная магия. Потрошителей нельзя просто догнать и поймать. А если Лира исчезла в облаке кровавого тумана, как описала нам Мисс Твилл, Значит, сейчас она может находиться где угодно в радиусе 30 миль. Все умолкли. В наступившей тишине Сио неотчетливо слышала, как в ее ушах пульсировала кровь. Лицо горело, в глазах жгло. — Они что, позволят Лире скрыться? — А как же Эмиритейн? — тихо сказала магичка Эвиоски. Последовала пауза, которую нарушил Макьюс. «Мы постарались устроить его поудобнее», — пробурчал он. «Нет!» — мысленно вскрикнулась Сиуни и поспешно зажала обеими ладонями рот, чтобы не завопить на самом деле. «Что они творят? Неужто они дадут ему умереть?» Сиуни передернула плечами и поднялась. Превозмогая боль в затекших коленях, она на цыпочках поднялась по лестнице. У нее уже не оставалось сил, чтобы подслушивать разговоры членов кабинета. Когда Сеуни достигла верхней площадки, слезы у нее хлынули вновь, но на сей раз они казались ей совершенно ледяными. Маг Тейн погибнет. Мага Эмери Тейна ждала смерть, и в груди у него даже не было собственного сердца. Это никуда не годилось. Слабый топот известил о том, что к Сионе приближался Фенхель. Остановившись, он почесался, как настоящий пес, а затем поскреб лапой бирюзовый ошейник. Сионе подхватила Фенхеля на руки и бережно его прижала к груди, следя при этом, чтобы на бумажные лапы не попали ее слезы. Всё никуда не годилось. Она застыла у дверей своей комнаты, но не вошла внутрь, а поплелась дальше по коридору. Поравнявшись со спальней мага Тейна, Сеня взяла Фенхеля под мышку, толкнула свободной рукой дверь, зажгла свечу на комоде и осмотрелась. Комната мага Тейна совсем не изменилась, только свежевыстиранное белье исчезло с кровати. Наверное, маг Тейн уже убрал его. Сеня покосилась на темное окно, покрепче прижала Фенхеля к себе и задумалась. Миновала комод и книжные шкафы, Остановилась у приоткрытой дверцы гардероба и рассеянно провела рукой по одежде мага Тейна. Отрешенно отметила про себя, что какие-то из этих вещей ещё пару дней назад отмокали в корыте. В глубине шкафа Сиони обнаружила белоснежный официальный костюм. Именно белый цвет символизировал бумагу. Двубортный пиджак со сверкающими золотом пуговицами и твёрдыми обшлагами рукавов выглядел новым и свежим, словно его никогда не надевали. У Сиони мелькнула непроизвольная мысль о том, что мак Тейн в таком виде был бы неотразим. Хорошо, что он не надел костюм во время их вчерашней встречи, иначе бы Сиони точно онемела и попросту утратила дар речи. Она насупилась. Для никчемных размышлений сейчас ни время и ни место. Сиони отступила от шкафа. Под мышкой задергался Фенхель. Она опустила песика на пол — и сунула зявшие руки в карманы юбки. Что-то мягко прикоснулось к фаланге пальца правой руки, как будто погладила ее. Сионе вынула из кармана крохотную снежинку. Все верно. Сионе припрятала малютку в первый же день, когда ей пришлось стать складывательницей. Потерла пальцем микроскопические тончайшие разрезы и порадовалась тому, что не постирала юбку. Снежинка еще хранила в себе холод, совсем как настоящий снег. Тот снег, который он сделал для неё. Он ведь устроил бумажный снегопад именно для неё, Сиони, разве нет? Стоя в тусклом свете свечи Сиони сказала вслух: « Я обязана это сделать, Я должна спасти его. Ибо она знала, что никто другой этого не сделает. Закусив губу, Сиони выбежала из комнаты и позвала Фенхеля. Заслоняя свечу ладонью, чтобы огонек не задуло, она пробралась в библиотеку и поставила подсвечник на стол возле окна. Усевшись на стул, Сиони выбрала квадратный лист зеленой бумаги средней толщины и принялась складывать его по памяти, чтобы получилась птица. Складки тихо шуршали под ее пальцами. Взяв лист розовой бумаги полегче, она сложила вторую птицу, затем третью, белую. Во время работы не представляла себе ладони мага направляющие движение ее рукой, прищурившись, проверяла, совпадают ли края и ровными ли получились перегибы. Создав шесть птиц, Сеуни с полной уверенностью в своих действиях отдала им приказ «Дышите». Пять сразу ожили. Правда, вторая, розового цвета, оставалась безжизненной бумажной фигуркой. Сио не посмотрела на смятую бумагу. Наверное, она ошиблась в какой-то из складок, но сейчас она не могла досконально выяснить, что она сделала не так. Две из пяти пташек сразу взмыли вверх, третья начала прихорашиваться — Четвертая разглядывала Сиуни безглазой головкой, а последняя принялась прыгать по столу, чего Фенхель сердито зарычал. Сиуни успокоила собаку и, отыскав перо, придвинула к себе белый листок. Перо двинулось по бумаге, оставляя четкие буквы. Сиуни писала быстро, но внимательно, стараясь не допускать ошибок. Уверенности в том, что затея сработает, у нее не было». Кроме того, она не могла позволить, чтобы все испортила какая-то ерунда, вроде глупой описки. Закончив все, не посмотрела на бумажных пташек. «Сюда! Ко мне!» — позвала она их и засвистела, изображая, как могла птичьи трели. Две, самые шустрые, сразу слетели к хозяйке из-под потолка, затем приблизилась третья, четвертая и пятая, Птицы послушно выстроились перед Сиони в два ряда на столе и сложили крылышки. Глубоко переведя дух, чтобы говорить спокойным и ровным тоном, Сионе начала читать вслух. Женщина с темно-шоколадными, почти черными волосами и кофейными глазами ворвалась в столовую. Сионе помолчала. и мысленно представила себе недавнюю сцену, уверенную позу лиры, изгиб ее подкрашенных алой помадой губ, длину остроту ногтей в то мгновение, когда она погрузила их в сосуд с кровью. В этой женщине давно поселилось зло, которое запечатлелось и в ее лице, и в ее одежде. От ее усмешки протрезвел бы самый безалаберный пьяница». А темные искусства, которым она была предана, оставили кровавые следы на кончиках ее пальцев. Рассказ постепенно начал собираться перед птицами в эфирные цвета, складывающиеся в образ лиры, какой ее запомнила Сиони А Сионе была уверена в картинной точности своей памяти. Вокруг лиры даже воплотилась столовая, но Сиони сосредоточилась на лире, отчего фон пошел расплывчатыми пятнами, зато лицо Лиры приобрело невиданную четкость. «Мне нужно, чтобы вы отыскали ее», — сказала Сионе, позволив иллюзии истаять в воздухе. «Найдите ее и возвращайтесь сюда. Вы сумеете выполнить мою просьбу?» Бумажные пернаты несколько раз подпрыгнули на месте. Сиуни не рассчитывала получить более убедительного подтверждения. Кивнув, Сиуни подбежала к окну и рывком, от которого, похоже, сотряслось полкомнаты, дернула створку вверх, чтобы птички улетели на свободу. Ветер показался ей прохладным, но ночное небо не обещало дождя. По крайней мере, сегодня мать природа встала на ее сторону. А потом Сионе, неотрывно сопровождаемая Фенхелем, принялась собирать все, что ей требовалось. Она взяла с каждой стопки бумаги по небольшой пачке, а потом отправилась в спальню мага Тейна за листами большего формата. Их она свернула в рулон и скрепила его шнурком для волос. Направившись к себе в комнату, Сионе закрыла дверь, извлекла из чемодана «Татамский револьвер», спрятала его на дно вязаной сумочки. В последние недели было не до ухода за оружием, однако она успевала наскоро чистить его. Тяжесть в сумке придавала ей немного, пожалуй, уверенности в себе». Вернувшись в библиотеку, Сиуни обнаружила Атласа и на всякий случай вырвала оттуда две карты — одну Англии, а другую Европы. Когда Сиуни возилась с Атласом, ей в голову пришла щемящая мысль, что если дело дойдет до карты Европы, она никогда не найдет Лиру. «Слишком велик континент, а магу Тейну осталось жить максимум пару суток». Сиуни тряхнула головой. «Я найду её! громко произнесла она, обращаясь не то к себе, не то к Фенхелю, «и разделаюсь с ней». Собрав все, кроме продуктов, Синья не осмеливалась спуститься на кухню. Она неохотно легла в кровать. Уснуть ей не удалось. Наконец, бессонницу сменила недолгое тревожное полузабытье. Едва забрежил рассвет — Сеюня спустилась вниз. В доме осталась лишь магичка и виоски. Магичка посапывала на диване в гостиной. Не потревожив ее, Сеюня прокралась на кухню и прихватила хлеб, сыр и кусок салями. На день-другой хватит. Покончив со сборами, она опустилась на колени около неподвижного мага Тейна. Он медленно и хрипло дышал. Сиуни приложила ухо к его груди. Кто-то из мага все-таки смыл с мага Тейна кровь. Правда, о страшном происшествии напоминало несколько запекшихся красных капель, темнеющих на разорванном воротнике рубашки. Пх! Пх! Постукивало сердце. Удары были настолько слабыми, что Сиуни с трудом их улавливала. Сиони вгляделась в пепельно-бледное лицо, и страх, как ножом, резанул ее по сердцу. Лира-потрошительница легко расправилась с магом Тейном. Разве сможет Сиони одержать победу при встрече с ней? «Главное не дать ей прикоснуться к себе», — подумала Сиони, вспомнив ночной разговор магов из кабинета. Сама же она доподлинно знала, что единственный шанс у нее будет только в том случае, если она застанет противницу врасплох. — Пожалуйста, живи! — прошептала она магу Тейну. — Если ты станешь меня учить, я не буду возражать против складывания. Я буду бумажным магом. Пожалуйста, живи, иначе я на всю жизнь останусь никчемной злюкой и не принесу никому пользы. Сионь погладила Маготына по голове, глубоко вздохнула и вышла в коридор. Сейчас надо запастись терпением. Пробравшись в библиотеку, она взяла наугад несколько книг по оскладыванию и принялась листать их, задерживаясь в тех местах, которые казались ей нужными и интересными. Сионь разглядывала иллюстрации и вчитывалась в текст, пока не чувствовала, что новые сведения запечатлелись в ее памяти. Иногда она прислушивалась к магичке Виоске, которая ворочалась внизу, надеясь, что магичка проспит допоздна. Внезапно Сеуни уловила тихое постукивание в окно библиотеки. Повернувшись, Сеуни увидела в утреннем свете бумажную птичку. Ее хвост был согнут под неестественным углом, а конец правого крыла разлохматился, как будто она попала в серьезную передрягу. Когда девушка распахнула окно, зеленая птичка, первая из тех шести, которые сделала Сеоне, впорхнула в комнату. Сеоне подставила ей руку, и птаха уселась на раскрытую ладонь своей хозяйки. «Ты нашла ее? Прошу тебя, скажи, ты видела кого-нибудь?» В ответ маленькая бумажная фигурка встрепенулась и нахохлилась. «Это значит «да»?» Птичка зашелестела крыльями. «Ты сможешь проводить меня туда, если я тебя починю?» Птица опять встрепенулась. Ощущая стремительно нараставшую тревогу, Сиони положила птицу на стол и расправила ее хвост. Порывшись в вещах мага Тейна, Сиони отыскала клей и скрепила потрепанные смятые крылья. Птица клюнула крупную блестящую каплю и испачкала клеем бумажный клюв. «Перестань», — строго сказала Сионе, вскидывая сумку на плечо. Бережно взяв птицу, Сионе вышла в коридор и застыла, как вкопанная. «А что теперь, собственно, делать? Нанять извозчика? Как она объяснит, куда нужно ехать? И хватит ли у нее денег? Где прячется лира? Бумажный вестник ничего не сможет сообщить Сионе». А если магичка Эвиоски уже проснулась и ждет, когда Сеони спустится вниз? У нее нет времени уговаривать магичку, чтобы та отпустила ее. Нужно действовать прежде, чем Лира... Немного помедлив, Сеони не повернула голову и посмотрела на лестничный пролет, ведущий на таинственный третий этаж. Мактейн упомянул, что там хранятся большие заклинания». Даже в его отсутствии Сиони не осмеливалась забираться туда, но если там есть нечто полезное. Сглотнув, Сиони бросилась вверх по лестнице, перескакивая через ступеньки. Седьмая протестующе скрипнула под ее весом. Сиони испугалась, что дверь может быть заперта, но когда девушка взялась за ручку, та повернулась почти без сопротивления. «Здесь пахло пылью и плесенью». и было заметно прохладнее, внизу. Оказалось, что третий этаж представлял собой один просторный зал. Сио не подняла глаза вверх. С высоченного потолка свешивался канат, открывающий люк, который вел на крышу. Бледные лучи солнца еле-еле пробивались сквозь грязные стекла окон, но Сио не смогла разглядеть скудную обстановку в зале. Фианхель, не отстававший от Сени ни на шаг, поскуливал и обнюхивал паркет. Сначала Сиони приблизилась к огромному бумажному голубю, вроде тех, которые мальчики складывают в классе и запускают в нравящихся им девочек, когда учитель отвернется к доске. Другой предмет очень походил на зеленую птичку Сиони, но был не закончен. Оба творения мага раза в три превосходили размером повозку автомобиля, с которой Сиони высадилась около дома мага Тейна примерно месяц назад. «Ты...» «Сумасшедшая!» — прошептала она, делая шаг к голубку, покрытому толстым слоем пыли. В глаза и бросились два отверстия возле клюва, за которые можно было держаться. Но никакого сиденья или ремней, чтобы пристегиваться на птице не имелось. Неужто Мактейн летал на бумажной птице? Но разве кто-нибудь, кроме него, на такое вообще способен... однако птаха несомненно являлась прототипом моделью для воздушного средства или чего то в этом роде хотя если бы мактейн мог доставлять продукты домой с помощью бумажного великана он не считал бы хождение по магазинам столь обременительной обязанностью севни невольно восхитилась мастерством магаеййна присмотревшись к опорам для рук расположенным возле клюва, она решила, что голубь летал или, по крайней мере, должен был летать, и он мог бы помочь ей изловить лиру. Что ж, жизнь мага Тейна целиком и полностью зависела от ее действий. Впервые за все то время, которое прошло с момента ее поступления в подмастерье к бумажному магу, Сейне захотелось, чтобы ее проблемы имели менее экзотическое решение. «Ладно, Фенхель, мы с тобой полетим», — произнесла она, расправила плечи и стиснула зубы. Сиони внимательно посмотрела на творение Маготейна. Тейна. в левой руке зеленую птичку и придерживая правую сумку, она перешагнула через бумажный клюв и оседлала птицу. Толстая бумага была чем-то хорошо укреплена и не промялась под весом Сиони. «Хвала небесам!» сионня потянула за канат широкий люк проделанный в потолке откинулся в сторону на сионе посыпался ворох сухих листьев скопившихся на крыше послышались трели птиц тяжело вздохнув сионня легла грудью на бумажного голубка и ухватилась за опоры е оставалось лишь молиться чтобы он подчинялся заклинанию одушевления в противном случае Она не успеет отыскать нужное заклинание. «Веди меня к лире!» — приказала она зеленой птичке. Та сразу захлопала крылышками и вылетела через люк. «Дыши!» — прошептала Сионе, обратившись к голубю. Он дернулся под ней, как дикий бык. Сионе взвизгнула, Фенхель быстро вскочил на голубка и зарычал Сивни покрепче вцепилась в опоры и потянула их на себя. Голубь задрал острый клюв к небу и вылетел через дыру, зиявшую в крыше.